Я читал Шекспира, я вожу с собой томик его пьес, потому что с ним не чувствуешь себя одиноким. Прислушайтесь, и вы поймете, что в его цитатах одни убийства. И еще он выхватывает те отрывки, что соответствует его настроению. Сегодня утром он был Гамлетом. Когда он Гамлет, можно спать спокойно. Если он весел, то цитирует Фальстафа. Но если он Макбет или Фалконбридж, надо держать ухо востро, А ведь он сможет огреть тебя тем, что попадется под руку. Маньяк, вот он кто. Бешеный лунатик. Но он прекрасный моряк и знает, как управлять кораблем. Кок наклонился вперед и подбросил угля в печь. Говорят, раньше он был актером и отрастил борду, чтобы изменить внешность. Об этом мне ничего не известно. Но в Шанхае я слышал, что он нашел Пинанг во время урагана недалеко от Марианских островов в Тихом океане. Он шел на маленькой шхуне, команда покинула пиннинг, на Хелси удалось запустить помпы, откачать воду и доплыть до Шанхая. Судно не было застраховано, бывшие владельцы не пожелали платить за его спасение, и каким-то образом он купил пиннинг за бесценок. Это было в 1925 году. Мне говорили, что об этом писали в газетах. Дальнейшая правда в печать уже не попала. Хелси подлатал пинг и начал перевозить грузы для одной из торговых фирм. Команду он набрал из отъявленных мерзавцев, которых всегда полно в портах. Торговля велась строго в рамках закона, хотя я не могу утверждать, что они не занимались контрабандой. Без этого не обходится ни одна торговая операция в портах Южно-Китайского моря. Но не контрабанда принесла известность спиннингу. Это судно часто замечали поблизости от тех кораблей, что во время шторма шли ко дну со всей командой и в портах заговорили о пиратстве. Вам это кажется невероятным, не так ли? На Востоке многое видится в ином свете, чем в Англии. Начнем с того, что на упомянутых затонувших судах не было радио. Да и вообще в тех краях случается много необычного. А потом японцы вторглись в Китай И для тех, кто не знаком с угрызениями совести, открылось широкое поле деятельности. Во всяком случае, «Черная борода», как ибо прозвали, продав в 1936 году к японцам, уехал на Филиппины и купил там большое поместье. Но это все слухи, доказательств нет, и лучше никому не говорите о том, что вы сейчас услышали. «Но почему вы мне все рассказали?» — спросил я. Кок размеялся и наполнил стопки. Пробыл столько лет в море, поневоле станешь сплетником. Когда на судне появляется новый человек, я приглядываюсь к нему, и если он мне нравится, зову к себе поболтать о том о всем. У моряков свои знаменитости, главным образом шкиперы. Все они слегка не в себе, но каждый по-своему. Некоторые пьют, другие обращаются к религии, а капитан Хелсик, Находит утешение в Шекспире. Я на Триколе уже 26 месяцев, и меня просто распирает от желания поделиться с кем-нибудь тем, что я знаю. Но повторяю все это домыслы. Мне правда кажется, что не бывает дыма без огня. Я до сих пор не знаю, как звали Кока. Он утонул вместе со всеми, но говорить он мог часами. Я поднялся на палубу. Ветер триминался на северо-западный. Сполохи северного сияния уже не освещали небо. Впереди едва виднелись очертания американского купца. Волны вздымались все выше, и в лицо летели соленые брызги. Я укрылся за фальшбортом, чтобы раскурить трубку. «О, вы испугали меня!» — раздался мелодичный женский голос, едва я черкнул спичкой. Я прикрыл пламя ладонью и видел светлые овала лица. На бухте Каната сидела девушка в длинной шинели. «Извините», — сказал я. «Я не знал, что здесь кто-то есть. Я спрятался от ветра, чтобы раскурить трубку. Вы мисс Сорил?» «Да. Тут так темно, я вас не заметил. Я не увидела бы вас, не зажгивы спичку, да и теперь видна лишь ваша трубка. Откуда вам известно мое имя?» Я капрал отделение охраны. Один из моих людей помог вам донести вещь-мешок. «О, тот маленький лондонец!» — рассмеялась девушка. «Вы не представляете, как я обрадовалась, услышав его голос. А что вы охраняете?» Неожиданность ее вопроса застала меня врасплох. «Ничего особенного», — ответил я после короткой паузы. «Какие-то грузы. Извините». Мне не следовало спрашивать об этом, не так ли? Наступило неловкое молчание, ледяной ветер пронизывал насквозь. «В такой холод лучше оставаться в каюте», — сказал я. «Нет, она такая маленькая, мне не хочется сидеть в четырех стенах». «Но разве вам не холодно?» — спросил я. «Холодно», — ответила она. «Но я привыкла. Кроме того, мне нравится слушать море». «Дома у нас яхта, я плавала, сколько себя помню. Мой брат и я...» Ее голос дрогнул. Его убили под Сен-Назер. «Простите меня. Я тоже люблю море». Вновь наступило молчание, но я чувствовал, что ей хочется поговорить и спросил, откуда она родом. «Из Шотландии», — ответила она. «Мы живем близ Обана. Вы сказали, что привычны к холоду, — Долго пробыли в России? — Нет, в Германии, вернее, в Польше. «Польша — Польша? — изумился я. — Вы были в плену? — Да, почти три года. Казалось невероятным, что такая хрупкая девушка могла это выдержать, а потом еще добраться до Мурманск. — Но как? — воскликнул я. — Три года? Значит, вы не могли быть там, когда началась война. «Нет», — ровным бесцветным голосом ответила девушка. «Меня схватили во Франции, в Руане. Моя мать француженка и знала много нужных людей. Это была моя третья поездка во Францию. После ареста меня отправили в концлагерь под Варшаву». Она невесело засмеялась. «Поэтому я не боюсь холода». Но довольно обо мне. Я устала от себя. Расскажите, что вы делали во время войны и чем намерены заняться теперь?» Я смутился. «Ничего особенного я не совершил. Я специалист по приборам управления зенитным огнем. В России я отвечал за их готовность к боевым действиям. Теперь возвращаюсь в Англию». «А что вы будете делать, вернувшись в Англию?» Она вздохнула. «О, как приятно сказать, Англия, зная, что с каждым оборотом винта приближаешься к ней. Англия, Англия, какое чудное слово. Вернуться домой». Как легко становится на душе от таких простых слов. Я возвращаюсь домой. Схлипнув, она отвернулась, и тут я услышал зовущий меня голос Силза. «Что такое?» — крикнул я в ответ. «Вас ищет мистер рэнкин Капрал. Капитан хочет вас видеть. Немедленно!» Внезапно я почувствовал себя маленьким мальчиком, которого вызвали в кабинет директора школы.